Глава 22 «Вы видели?» — подскочила Мара. «Видели, как я его в глаз!» Девушка светилась от счастья и метнулась к поверженному волку. «Да я, да я, да я лучший лучник!» «С третьей стрелы!» — буркнул Верша. «Если бы он прямо на тебя шел, то давно бы тебе перегрыз глотку!» «Да ладно тебе!» — фыркнула Шара. «Пусть порадуется, девчонка! Не каждый день одной стрелой в глаз волка убиваешь!» «Пусть радуется!» – пожал плечами берсерк. «Только нехер забывать, что работает в команде!» Верша оглянулся на поляну и нашел Бэка, который с довольной улыбкой сидел на траве и наблюдал, как девушки принялись свежевать тушу. «Бэк, иди сюда!» – махнул рукой отец. Мальчишка подошел к отцу, и тот протянул ему небольшой гриб. «Это боровик, не ядовитый он», — пояснил Верша. «Мы с батей такие собирали. Если пожарить, знатная жареха выходит». Сын взял гриб, повертел и вопросительно взглянул на отца. «Пробуй. Надо понять, что с ним будет», — указал на землю он. Мальчишка уселся на землю, приткнул в траве гриб и вопросительно уставился на отца. «Активируй демонстрацию», — скомандовал берсерк, усаживаясь рядом. «Давно надо было сразу серьезно разобраться в этом твоем навыке!» Парень активировал меню и применил навык на грибе. Над ним тут же выскочила системка. Атака, защита, развитие. «Атака и защита вроде понятна, буркнул Берсерк. «Давай развитие попробуем». Парень активировал его, и гриб тут же начал преображаться. Из небольшого 7-сантиметрового он вырос до 20 сантиметров. Массивная полукруглая шляпка обзавелась тонкой ажурной каймой, а ножка стала еще упитаннее. «А вот теперь он похож на ядовитый», – прокомментировал отец. «В любом случае, есть бы, я его точно не стал». Бэк почесал голову и, взглянув на отца, пожал плечами. «Сила еще есть?» «Угу». «Давай тогда попробуем защиту», – почесав короткую бороду, предложил отец. Парень снова применил навык и выбрал пункт защита Гриб снова увеличился, уже до полуметровых размеров, а после этого по его шляпке побежали искорки. Появились маленькие ручки и ножки, под шляпкой показались глазки, и спустя несколько секунд перед Беком стояло странное существо, напоминающее упитанного гуманоида в шляпе. «Мой господин», – прошептало оно и изобразило поклон. Мальчишка от такой подачи впал в ступор и с интересом разглядывал получившегося защитника. «Так!» – поднялся на ноги Верша и задумчиво уставился на созданное существо. «Как, блядь, тебя называть-то?» Человек-гриб недовольно уставился на Вершу, после чего оглянулся на мальчишку. «В общем, давай, нападай! Надо посмотреть, на что ты там способен!» «Господин!» – прошептал Грипп. «Нападай!» – кивнул Бэк. Гриб тут же метнулся в сторону Берсеркера, и за полметра от него, когда Верша уже хотел рубануть его топориком, нырнул под землю, оставив на поверхности одну шляпку. «Какого?» – успел произнести Берсерк, а Гриб без шляпы уже вынырнул из-под земли у его ног и вцепился мелкими, но острыми зубами в его ногу. «Ах ты ж!» Верша тут же рубанул по нему, располовинив странное существо, но отпускать оно и не собиралось. «Да твою же мать!» – рыкнул отец и с рыком оторвал от себя нападающего. Перерубив остатки нападающего несколько раз, он в итоге добился своего и успокоил создание сына. «Больно?» – спросил Бэк, как только отец успокоился. «Царапина!» Буркнул в ответ тот и, опустив взгляд, выругался. Блять, А штаны придется штопать!» Верша вздохнул и взглянул на сына. «Защита так себе, но сам факт. Если таких шляпников будет штук десять, то от волка отбиться можно, а двух уже нет, порвут они этих мелких. Навык еще слабый». Бэк кивнул и взглянул на девушек, которые пялились на них. «Чего вылупились?» «Это что сейчас за штука была?» спросила Шара. «Делом займитесь, кошелки безмозглые!» проворчал Берсерк, опустившись на землю. «Вам сегодня десятый взять нужно, иначе придется тут еще день торчать!» Девушки недовольно вернулись к своему занятию, а Верша достал небольшой бинт и принялся перематывать с ногу. «Я хрен знает, кто ты такой! У магов обычно все понятно!» Кто боевой, кто помощник, кто проклинает. Даже с некромантами, наверное, и то проще. Ты вроде лечишь, но я лучше сдохну, чем так лечиться. Вроде растения у тебя слушаются, и ловушки из них неплохие. Но что это, блин, за гриб такой? Пет? Призванное существо? Слуга? Да хрен с ним. Что теперь с этим всем делать? Бэк уселся рядом с отцом, заглянул ему в лицо и, пожав плечами, спросил «Жить?». Берсерк вздохнул, заткнул кончик бинта и кивнул. «Понятное дело, что жить. На десятом обычно предлагается эволюция навыка, но только одного. У некоторых еще один открывается, но эволюция обычно идет у всех. У тебя копейки до десятого остались, и какой навык эволюционировать?». По идее, твое лечение может стать менее болезненным. Может, хотя бы не будет похоже на пытку, а может и нет. Навык твой с этими растениями тоже может стать сильнее, а может стать совсем другим». Мальчишка кивнул. «И там не так, и тут не эдак. Что делать, я не знаю», — признался отец. «Ни знаний моих, ни опыта не хватает». «Команда», — произнес Бэк. «Что, команда?» «Что лучше для команды?» «Для команды, по идее, надо, чтобы лекарь был хороший», вздохнул Верша, покосившись на девушек. «Но ты не всегда в команде будешь. Да и лекарь без защиты, как дерьмо в проруби. Тебе в первую очередь о себе позаботиться надо». Мальчишка мотнул головой. «Мне не нравится убивать», признался он. «Это плохо». «Мне плохо». Верша устало вздохнул, потер лоб и кивнул. «Тогда будешь эволюционировать свою молодую поросль», проговорил он и, сморщившись, добавил. «Я хрен знает, кого ты там будешь лечить этой дрянью, но тебе ее придется качать. Сильно!» Бык улыбнулся и кивнул. «И нехер так лыбиться!» Я, блять, лучше год с отрубленной ногой ковылять буду, чем еще раз твое лечение испытаю. Оглушительный звук грома пронесся над лесом. Берсерк поднял голову к небу и нахмурился. На горизонте не было туч, только несколько облаков, да и те были высоко, и больше походили на белых безобидных барашков, чем на грозовые тучи. «Дождь?» – спросил сын. «Нет, где-то мак молнией захреначал», – задумчиво пояснил Берсерк и поднялся. «Эй, собрались все!» Девушки оглянулись. «Тут где-то рядом группа работает. Судя по звукам, мак с молнией там». «Мы же не будем на них охотиться?» – недовольно спросила Шара, вытирая травой окровавленные руки. Верша покосился на сына, тот нахмурился и взглянул на отца. «Для начала посмотрим, как они работают», — вздохнул Берсерк. «А там посмотрим. Если нас не тронут, то и мы на рожон не полезем». «Честно», — уточнил Бэк. «Честно», — кивнул Берсерк. Верша выглянул на поляну и обнаружил двух медведей, лежащих на земле. Один из них с виду не имел повреждений, а второй был покрыт кровью. Над ними, покачиваясь, стояла туша огромного элитного медведя с серебристой шерстью. Из его спины торчали стрелы, на боку была огромная кровоточащая рана, а из пасти капала кровавая слюна. Несмотря на все раны, элитник все еще держался. В стране лежала в неестественной позе девушка в легкой кожаной куртке. Под лапами элитного медведя воин в латных доспехах. Чуть в стороне у небольшого оврага шевелился еще один участник неизвестной команды. «Бэк, ты уже в группе?» – спросил отец, внимательно осматривая поле боя. «Да». «Хорошо», – вздохнул берсерк и оглянулся на притаившихся девушек. «Мара, у тебя один выстрел. Прицелься как можно лучше. Сможешь попасть в глаз, и литник ваш. Характеристики получите». «Не сможешь, он в бешенство уйдет. Добью я и характеристики мои, поняла?» «Может, лучше я огнем?» – подала голос Шара. «Не хватит твоего огня, он тринадцатого». Лучница кивнула, достала стрелу и подошла к краю кустов. Глубоко вдохнув, а затем выдохнув, она наложила стрелу и натянула тетиву. Пара секунд, затаив дыхание, и... Стрела угодила прямо в глаз. Элитный медведь покачнулся и рухнул на землю. «Есть!» – вскинулась Мара, но тут же была осажена резким циком берсеркера. «Заткнулись! И молча за мной!» – скомандовал он, выходя из кустов. «Вперед не лезть! Ничего не трогать! Слушать мои команды!» Верша вышел на поляну, огляделся и направился к элитнику. Подойдя к нему, он взглянул на воина под его лапами. Несмотря на то, что тот был покрыт кровью и латы на его груди были порваны словно бумага, воин еще дышал. «Бэк, давай свою молодую поросль!» Кивнул отец и взглянул на лежащую без сознания девушку. Мальчишка присел рядом с воином и активировал навык, отчего того сразу выгнуло дугой, и он захрипел. «Мара, стрелу на лук глаза по сторонам!» «Прикрываешь Бэка!» «Гара, молча в кусты!» «Кружишь вокруг поляны!» «Ходишь тихо!» «Смотришь по сторонам!» «Шара за мной!» — скомандовал он. Подойдя к девушке, он обнаружил, что у той не хватает куска шеи и видно позвоночник. Под телом лужи крови. «А это и есть маг!» — кивнул Берсерк, после чего заглянул в глаза и добавил. «Был маг!» «Не похожа она на мага!» заметила Шара. «В глаза ее посмотри!» — вздохнул Верша, указав на белесую пелену на глазах и яблоках девушки. «Класс, видимо, был редким. Било сильно, но недолго. Пойдем глянем, кто еще живой есть». Дойдя до травы, они обнаружили молодого бледного парня, пытающегося зажать рану на руке. Рядом с ним валялись лук и пустой колчан. «Еще один умник!» буркнул Верша, подойдя к парню. За пару резких движений он выдернул из его пояса ремень и принялся пережимать руку выше ранения. «Кто вы?» «Заткнись и не мешай», буркнул Верша. «Разберемся тут, поболтаем». Шара, растерянно наблюдавшая за работой берсеркера, обратила внимание на парочку небольших флакончиков рядом с лучником, но ничего не сказала. Закончив с раненым, Верша оглянулся на сына и обнаружил, что воин в латах с трудом стоит на коленях, а улыбающийся Бэк машет ему рукой. «Так, с этим все. Пошли, поговорить надо», скомандовал он союзникам. Подойдя к сыну, Берсерк махнул рукой убийце и, когда все подошли, указал на мертвую Магессу. «Видели?» Девушки закивали. «А теперь скажите ко мне...» как системный, с дальней атакой, получил по шее лапой от этого элитника. Есть варианты? «Бросилась на помощь воину?» — предположила Гара. «Она!» — прохрипел воин, пытавшийся подняться. «Она была позади. Что с ней?» «То есть головой ее вертеть не учили, и она просрала приближение элитного медведя». Тут Верша указал на Гару. «Уловила?» «Уловила», — мрачно произнесла та. «А теперь вопрос на засыпку. Какого хрена мы слышали только один грохот?» Тут он указал на шару. «Качала интеллект», — вздохнула Магеса. «Ну, а ты?» — спросил Верша, взглянув на лучницу. Мара взглянула на тушу элитника, затем на медведей, и, оценив количество стрел, спросила. «У лучника стрелы кончились, так?» «А теперь вспомните все, что я вам говорил. Все до последнего слова, а потом сходите и посмотрите на труп той девки. В глаза ей посмотрите!» Девушки потянулись к погибшему члену команды, а берсерк одернул сына. «Сходи к той траве, там лучнику руку порвало», — кивнул он. Бэк удалился, а берсерк взглянул на воина кое-как поднявшегося на ноги. «Как же так?» – пробормотал он, глядя на труп девушки. «Люси, как же так?» «Подружка твоя?» – спросил Верша. «Невеста!» – едва слышно пробормотал воин и медленно пошел в сторону трупа. Берсерк вздохнул, сплюнул на землю и с грустной усмешкой сказал. «А теперь живи с этим!» «Мало в этот раз сдали», — вздохнула шара, идущая чуть позади верши с бэком. «Достаточно», — не оборачиваясь, ответил персерк «Пора двигать отсюда». «Слушай, тебе виднее», — подала голос Гара. «Но... в уровень у мобов пятнадцатый. Ты уверен, что мы справимся?» «Должны», — подала голос Мара. «Все-таки десятый взяли. Теперь эволюция доступна». «Я надеюсь, вы еще ничего там не натыкали?» – обернулся Берсерк. «Ничего мы не тыкали», – буркнула Гара. Верша молча кивнул и, подойдя к таверне Старый Двор, толкнул дверь. Войдя внутрь, он заметил старого друга и сразу отправился к нему. Девушки же, подхватив с собой Бэка, привычно уселись за столик. «Здорово!» – пожал руку Берсерк. «У тебя отдельная комната была». Было! кивнул хозяин таверны. «Тебе бесплатно, но заказ на серебрышку, чтобы был!» «Будет!» – кивнул Верша. Старый друг положил на стол ключ и кивнул на неприметную дверь в зале, которую опытный воин считал кладовкой. «Спасибо!» – кивнул он и подошел к ожидавшим его девушкам. «Ну, чего расселись? Дело надо обсудить!» «Что за дело?» – тут же поинтересовалась Мара. «Не здесь!» – покачал головой Берсерк и кивнул в сторону комнаты. После того, как вся компания разместилась, к ним зашла супруга владельца заведения. «Мне мясо побольше, разного!» Сразу сделал заказ верша и добавил. «И пиво какого-нибудь, без разницы!» Женщина кивнула и взглянула на девушек. «Нам!» «Нам картошки и большую миску, и миску капусты, малую». После короткого совещания огласила заказ Гара. «Это на всех?» – уточнила женщина. «Да», – потупила взгляд убийца. «По миске супа и второго с мясом им сделай за мой счет», – вмешался Берсерк. «А то противно есть рядом с ними, в рот все время смотрят». «Сделаю», – с усмешкой кивнула женщина. «А каша?» – подал голос Бэк. «Компот и кашу этому!» – вздохнул отец. «С курагой!» «С курагой!» – закатив глаза, выдохнул Берсерк. Хозяйка удалилась, а Верша оглядел девушек, смотрящих на него с подозрением. «По какому поводу ты решил раскошелиться?» – с подозрением спросила Шара. «Десятый уровень, все дела!» — хмыкнул Верша и, заметив прищуренные глаза и легкую полуулыбку на лице Мары, тут же добавил. «Трахать вас не собираюсь!» «Не больно-то и хотелось!» — обиженно буркнула лучница. «Ага, я заметил!» — хмыкнул Берсерк и, оглядев девушек, спросил. «Вы хоть что-нибудь сегодня поняли? Я про тех балбесов, которые хилера просрали!» «Поняли!» — кивнула Гара. Все должны заниматься своим делом и не забывать поглядывать за спину. Мы уже это обсуждали. А в вашей черепушке не приходила мысль о том, что даже в случае, когда вы все сделали правильно, одна из вас может помереть?» Девушки переглянулись. «Мы не дуры, хотя, может, и дуры, но это мы уже поняли. Еще тогда, когда ты тех двоих порубил», – проворчала Мара и взглянула на Вершу. И не начинай опять про семью, детей и прочее. Мы сами встали на эту тропу. «Хуёвые у вас тропы! Они вас нахер только приведут! Или в могилу!» «Намекаешь?» Хмыкнула Шара. «Предрекаю!» Хохотнул Берсерк. «Но суть не в этом. Мне тут одну работенку предложили. Если возьмемся, надо лезть в земли, где мобы двадцатого и чуть выше». «Работёнка?» «Разовая?» «Да». «Это что-то типа задания или...» «Разовая. Личное задание от одного... больного ублюдка». «Сколько обещают?» Тут же уточнила Мара. «Денег не дадут, но обещают пару артефактов. Не простых тряпок с эффектом, а настоящих артефактов героического уровня». Девушки переглянулись. «Кого надо убить?» Подалась вперед Гара. «Никого! Он уже мёртв!» – хмыкнул Верша. «Знаете, кто такой Грефус Мальбаран?» «Папа рассказывал, что редкостный был фанатик», – кивнула Шара. «В общем, надо украсть его труп. У него есть два героических артефакта». Девушки снова переглянулись. «Легендарные артефакты за похищение трупа из могилы?» – уточнила Мара. «Вот тут есть пара моментов». Первый, он в склепе. Склеп в церквушке. А второй? Второй он ни хрена не мертвый. Он, блядь, нежить.